Михаил Дорин. «Афганский рубеж. 2 Читает Илья Маликов. Глава 1 «Мои первые подсчеты не давали нам шансов на выживание. На, с раненым Димоном далеко не уйти, да и некуда». «Ах, агентура, мать их за ногу! Говорили же, что никого в кишлаках нет!» возмущался Батыров, которому Карим в ноги вколол еще одну дозу обезболивающего. Впереди спуск тропа, ведущая в кишлаки за горной грядой, закрывающей северную сторону базы духов. По этой дороге сейчас идут душманы. Их очень много, и хвоста этой колонны не видно. Позади нас обрыв и крутой спуск к высохшему руслу реки, а по бокам высоченные скалы. То самое плато, которое стало спасением при посадке, становится ловушкой. Они все к базе идут. Надо сообщить нашим прошептал я и вернулся к своему экипажу. «Пока Карим проверял автомат, я включал аварийную рацию r 855 В таком месте сигнал может не пройти, но другого варианта доложить у нас нет». «Сань, чего ты думаешь? Отдай мне гранату и пару магазинов и валите отсюда, это мой приказ!» начал говорить Димон и вырывать у меня станцию. «Успокойся, нам идти некуда». «Ты чего такое говоришь? А ну, схватили оружие и бегите к своим!» «А, бежим, волосы назад!» Там не горка в парке, чтоб на заднице съехать. Пока будем спускаться, нас гранатами закидают, а следом духи ударят нашим в тыл. Операция провалена». Карим кивнул, соглашаясь со мной. «Да уж, если эта банда прорвется к навесов, а мало нашим не покажется». «Чтобы остановить духов, нужно что-нибудь мощнее, чем три автомата», сказал я и указал в сторону вертолета. Из хвостового люка как раз торчал ствол пулемета ПКМ, закрепленного на шкворневой установке а — Главное, чтобы он еще целым оказался, — сказал Карим и побежал к вертолету. Пока Димон пересчитывал подкрепление духов, я включил ему аварийную рацию Р-855 износимого аварийного запаса НАЗ. — Десять, двадцать, тридцать, сорок, о, пятьдесят и еще идут, — шептал Димон, пытаясь посчитать приближающихся к нам душманов. — Да хорош ты, всех не пересчитаешь, — сказал я, помогая батыру скрыться за камнями и отдал рацию. «Дай мне лучше еще гранат». «Панику брось!» «Чего брось? Их много!» «Насколько мы их задержим-то?» Растерянно мотал головой Батыров. «Брось паниковать, говорю!» Слегка хлопнул пару раз я по щеке Димона, чтобы он взял себя в руки. Это его слегка взбодрило. «Выйди на связь с нашими, доложи сильно не высовывайся. Ты позицию не сможешь сменить, а значит, тебя будет проще накрыть. Место нашего падения однозначно ищут. Нам нужно продержаться до подлета своих». «А почему ты так уверен? в Эту расщелину они не пролезут, а через кишлаки лететь опасно, никто не прилетит». «Может, он и прав, риск для остальных вертушек есть. Но я бы никогда не бросил своих товарищей, сам бы сдохну, вытащил из беды». «Да прилетят, уверен, никто своих не бросает», — ответил я. Димон достал из-под сумка два полных магазина и протянул мне. «На, держи, тебе больше понадобится», — сказал Батыров. Не хотел я брать дополнительные патроны у командира, но спорить некогда. Взял у него два рожка. Димон также приготовил оружие и снял с предохранителя. Сабитович уже бежал к обрыву с пулеметом. Я снял с плеча автомат на ходу, когда переместился к своей позиции. Она была прямо по центру склона и прикрыта большими камнями. Рядом через несколько метров еще одна, а за ней еще. Вот между ними и буду бегать, чтобы меня не накрывали». Из-под сумка достал магазина и положил рядом с собой. Духи пока не стреляют, но угрожают кровавой расправой и предлагают сдаться. Точно перевести не могу, но э, сомневаюсь, что на чай нас зовут к себе в один из кишлаков. — Двести Терплю бедствия Терплю бедствие! — Ай, зараза! — стучал по аварийной рации Димон, пытаясь дозваться кого-нибудь, но в ответ только шум. И тут же на голос Батырова кто-то из духов выпустил очередь. Попали по камням, которые были укрытием для раненого демона Теперь факт того, что мы живы, сподвигнет духов идти вперед еще быстрее. Сразу три летчика в ловушке. Ого! Щедро заплатят за наши головы. «Духи севера идут! Тропа с севера восточной зоны высадки один!» — кричал в рацию Батыров. «Душманы уже в двухстах метров от нас. Кто в светлой, кто в синей национальной одежде». «Никакой у них организации атаки нет, но их очень много. Тропа постепенно заполняется людьми, и вся эта масса с громкими репликами идет на нас. Быстро прицеливаюсь и стреляю в ближайших ко мне духов. Попал в одного из душманов, затем еще в одного. Вижу, что один рухнул как подкошенный и не встает, второй громко кричит. «Тут же и по мне начали стрелять, кроша камни в песок. Стреляю в ответ, но смог только двоих ранить». Поставил переключатель на одиночную стрельбу. Поворотный целик стоит в положении «П». Надо быть менее расточительным с боеприпасами. Неизвестно, сколько нам еще держаться. Тут же начал работать и пулемет. Сабитович Патронов из ПКМ не жалеет. Ему и прицеливаться не нужно было. Душманы на него, вон, колонны наступали». Огонь из пулемета рассеял духов по разные стороны расщелины. Они все чаще прижимались к склонам, пытаясь скрыться то за выступом, то за камнем. Перекатился в правую сторону и пустил еще несколько пуль по ближайшим ко мне духам. Двое рухнули и покатились вниз по склону. Остальные начали отходить. «Выстрел!» — крикнул Димон. В последний момент увидел, что из толпы вышел вперед один из духов с гранатометом. «Стреляет, и граната попадает в груду камней в нескольких метрах от меня. Взрыв такой, что обломки долетели и до Батырова. В левом ухе зазвенело, но это не так уж и страшно. Главное, что я вовремя поменял позицию». Небольшая передышка, и душманы пошли вновь. Теперь решили нас обходить по склонам расщелин и забравшись повыше. Там не так, просто идти, но они знают эти горы лучше нас. Духи продолжают медленно подступать, скрываясь за валунами и периодически стреляя с разных направлений. Еще раз поменял позицию, чем застал врасплох подошедших вплотную к нам душманов. Между нами каких-то тридцать 40 метров. Один уже достал гранату и приготовился бросить. В последний момент успел его поразить. Тут же прозвучал и взрыв. Осколки гранаты зацепили тех духов, которые были рядом с бросающим. «Димон, не молчи! Связь давай!» — громко крикнул я Батырову, перекатываясь ближе к нему. В клубах пыли слышу крики и вопли от боли. Некоторые духи бьются в конвульсиях, хватаясь за свои пораженные конечности. Душманы продолжают пребывать. Три магазина уже израсходовано, в воздухе запах пороховых газов смешался с парами керосина, вытекающего из упавшего вертолета. С каждой минутой боя становится все жарче, на губах хрустит песок, а во рту пересохло. «Перезаряжаю!» В который раз говорю я, Исабитович начинает работать активнее, чтобы не дать духам подойти. Склон постепенно заполняется телами погибших, на камнях видны многочисленные следы крови. От постоянных перекатов по камням комбинезон стал серым. Только вроде появится передышка, начинается еще одна волна. Экономьте патроны! Связи так и нет, крикнул из своего укрытия Батыров. Уже и он начал стрелять. Настолько близко подошли душманы. Первый же очередь и пули достигли цели. Свалил духа Димон. «Видно, что наступающие ускоряются, начали стрелять плотнее. Не берегут патроны совершенно, но им нужно прорваться к своим, а тут ха, три человека пройти не дают. Не знаю, что больше их толкает вперед. Желание прорваться к базе или схватить советских летчиков. Сомневаюсь, что во втором случае нас ждет плен. Издевательство, мучение и казнь. Другой участи в плену у нас не будет». «Снова перезарядка!» — крикнул я. Очередной магазин пустой, а духи продолжают подползать. Каждый метр на склоне дается им ценой потерь. Еще сильнее они надвигаются на Карима. Уже две гранаты взорвались рядом с его укрытием, но он продолжает стрелять. В очередной раз я сменил позицию, перекатываясь между валунами. Перезарядить не успел, поэтому достал пистолет. Несколько выстрелов и двое духов поражены. «Саня, рядом с тобой, рядом!» кричит мне кто-то из товарищей. Подошли ко мне вплотную духи. Успеваю сменить магазин и переставить режим стрельбы на автоматический огонь. Пришлось сильнее высунуться и быстро расстрелять подошедшую пару противника. Стреляю короткими очередями, стараясь не подпустить ближе к себе остальных, а они все прут. Несколько духов двинулись обходить Батырова справа по склону. Ему в них не попасть, поскольку над ними нависает скальный кодырек. Пускаю под ушманом очередь. Одного свалил, и он съехал вниз, прокатившись по склону. Остальные решили отойти. Уже тревожно, что подпускаем их так близко. Пулемет Сабитовича сухо клацнул и замолк. «Саня, и я пустой!» — крикнул Карим. Я взял гранату и бросил ее. Троица наступающих одновременно закричала и разлетелась в стороны. Карим вскрикнул и схватился за руку. Получил ранение, но автомат не выпустил и продолжил стрелять. Вот он момент, когда нет времени думать об укрытии. Внутри все похолодело от наступления кульминации. Сердце забилось сильнее, но эмоции держу под контролем. Заметил пару человеческих фигур, поступающих справа по склону. Одеты в коричневое одеяние, чалма на голове, автоматы наперевес. «Справа! Справа!» – громко крикнул я, но Сабитович не успел перенацелить автомат. Несколько выстрелов, и Карим схватился за ногу, а я пустил по духам очередь. Двое упали, остальные с воодушевленными криками отступили. Я подполз к Кариму и помог ему наложить жгут. «Ой, да, на вылет вроде, а, -а может и...» «А может, и не все на вылет?» — улыбнулся Сабитович и облокотился на валун камней. «Плечо как?» — спросил я, осмотрев разорванный рукав комбинезона, на котором выступили кровавые пятна. «Та зацепила, будто бы обожрла чем-то», — ответил Карим. И стало тихо. Внизу слышно, как перекатываются камни и быстро назад отходят духи. Выглянул из-за камней, чтобы лучше рассмотреть передвижение. Душманы оттаскивали раненых и убитых, а с кишлаков продолжали подтягиваться вооруженные люди. И «Еще один два таких подхода, и нас возьмут!» Я посмотрел в сторону Димона, который лежал среди камней и перезаряжал автомат. «Что с рацией, командир?» спросил я, занимая позицию между моими товарищами. — Ну, шумы и что-то невнятное. Никто нас не слышит, Сань, — ответил Батыров, приподнялся и сел, опираясь спиной на изрешеченные камни. Со стороны реки слышен звук винтов, но это может быть обманчивое восприятие. В горах звук распространяется не так, как на равнине. Направление полета сложно определить. — Сань, может, подумаешь, пока есть время. Мы с командиром задержим душманов, а ты успеешь уйти. «Ага, поддерживаю. Чего всем тут погибать-то?» — дополнил его слова Димон. Я им даже отвечать ничего не стал. «Как мне потом в глаза осмотреть товарищем? А семьям сабитович и Батырова...» Не прошло и минуты, как снова послышалась стрельба. Снова перекатываюсь, пригибая голову. Очередная волна духов, но подходить не решаются. Бьют по камням, действуют на нервы. «Ага, решили морально задавить и заставить расстрелять нас весь запас патронов». «Начинаю уставать перемещаться и отстреливаться, но жить хочется сильнее!» Замечаю выстрел из гранатомета. Взрывается недалеко от Димона, но его только накрывает камнями. «Фух, все еще живы!» Одна группа решила снова попытать счастье и подойти вплотную. «Ближе подпустим», — сказал я, присоединив последний магазин. Кучные идут и стреляют также. Граната у Карима готова. Он выдергивает чеку и бросает точно в скопление бандитов. Взрыв! Двое рухнули на землю, остальные поскорее стали отползать. Высовываюсь и пускаю две очереди. Еще двое падают замертво. Вновь со склона вниз скатывается раненый душман с криками боли. Напряжение растет. Каменистая местность перед плато теперь еще больше усыпана погибшими, которых пытаются оттащить духи. В нашу сторону летят отдельные автоматные очереди и проклятия на местном языке. «Оф, скоро еще попрот подполз ко мне Карим и протянул фляжку. «О, сейчас глоток влаги очень кстати!» «Командир, ты как?» — спросил я, но Димон только вертел головой и бил себя в лоб. Наверное, от одного из взрывов его оглушило. «Димон!» — чуть громче позвал я Батырова. «Хм, знаешь...» «А я теперь не против, что ты меня так называешь», — улыбнулся он. Обнаружил очередное движение. Когда присмотрелся, заметил, что решили местные бандиты перейти к радикальным методам. «Ложись!» — крикнул я. И снова ударили автоматные очереди. Теперь еще заработал крупный калибр пулеметов ДШК. Камни крошились в песок. На губах появился привкус песка и пота. Глаза начало застилать. Нас просто решили перемолоть. Отстреливаться сейчас было бесполезно. Два взрыва один за другим, и уже слышно, как вновь близко подошли духи. Ощущение, что они на расстоянии вытянутой руки. Но... «Пока есть шанс, надо царапаться. Высовываюсь и без остановки стреляю по наступающим. Сразу трое духов падают и катятся в сторону. То же самое и со стороны Батырова и Карима. Пара человек убиты, столько же раненых и очередное затишье. Можно и перезарядиться. Только не о Осталось три магазина пистолета. По одному дал Димону и Кариму, у которых совсем закончились патроны. «Я попытался спуститься и взять чью-нибудь винтовку, но духи этого и ждали. Ух, хорошо, что не попали». Батыров увидел в паре метров вниз по склону автомат, но ему даже руку не дали высунуть. Он попробовал еще связаться с кем-нибудь, но никакого ответа. «Ну ладно, все. Пускай в тональном режиме работает. Может, кто услышит?» — с трудом произнес Димон, утирая грязное лицо. Я посмотрел на свои руки. Вроде нужно дрожать от страха неминуемой смерти. А никакой тряски нет. Духи медленно, но верно подходят. Во время таких перебежек пытаюсь кого-нибудь подстрелить. Но удается двоих только ранить. Подпускаем группу со стороны Батырова, и Димон кидает гранату. Кто-то вскрикнул, и остальные отваливаются назад. Еще одна группа со стороны Карима. Он выстреливает всю обойму, и пистолет-предательский клацнул, возвестив об окончании боезапаса. Выстрел один, второй, и такой же глухой щелчок раздается из моего пистолета. Последним выстрелом поразил еще одного духа, и остальные отскочили назад. «Ну вот, похоже, это была крайняя атака, которую нам удалось отбить», — подвел печальный итог Карим. Его вторая рука кровоточит. Помогаю ему наложить еще один жгут и накладываю его чуть выше локтя. Опять же, по касательной но все же за дело нашего бортового техника. «Не думал, что от них так жжет. Будто кипятком ошпарило. В районе плеча немеет. Да <coughs> какая уже разница!» – прокашлялся Карим от попавшей в рот пыли. «Пара минут есть еще подумать, что делать дальше». У нас на троих две гранаты. Есть идея пойти и заминировать вертолет, но он и так дымит и может вспыхнуть в любую минуту. Я прилег на камни и скрылся за одним из валунов. Духи что-то кричат внизу и собирают очередную цепь, чтобы атаковать нас. Стреляют вверх и громко выкрикивают лозунги, настраивая себя на бой. Смотрю на Карима, а он уже закрыл глаза и тяжело задышал. В одной руке пистолет, в другой магазин. Вижу, что в нем еще есть патрон. Он медленно вставил его в пистолет и перезарядил. «Это последний для себя оставил», — сказал Сабитович. Димон достал гранату из кармана. Сначала показалось, что руки у него дрожат, но он сосредоточился. Крепко сжал гранату и вложил палец в предохранительную чеку. «Да, умирать не хочется на чужой земле. Зачем я рапорт только написал?» — произнес Димон. «Ну, что ему ответить? Внизу духи идут, ступая по камням склона. Афганское солнце припекает, и жить хочется». «Не послали бы нас, послали бы кого-нибудь другого», — ответил я и тоже достал гранату, крепко сжав ее в руке.